Шурочка, будто бы с завистью, Солженицын пишет. При Достоевском можно было из строя выйти за милостыней. В строю разговаривали и пели. Допустим так. Но не было такой вольности, чтобы в строю читать Библию. А Шурочка рассказывает. На долгие воскресные дневные поверки во дворе я пытался выходить с книгой. Всегда с физикой. Прятался за спиной и читал. Так было в начале срока на дневных поверках. Точно так же в конце срока на вечерних. В бараке после ужина и во время нудных вечерних проверок читаю второй том Далевского словаря. Так и сижу или бреду по поверке, уткнувшись в одно место книги. Как видим, и лежу, и сижу, и бреду, и стою, и все с книгой. Иногда, словно спохватившись, наш герой вдруг начинает рисовать картину жуткого зажигания без книжки. Рассказывает, например, что в Кибастусском лагере сочинял поэму Прусские ночи. Сержант охраны случайно обнаружил изрядный кусок её и спросил: "Что это такое?" Тут, уверяет автор, произошёл такой разговор. Твардовский, твёрдо ответил я. Василий Тёркин, Твардовский, с уважением кивнул сержанту. "А тебе зачем?" "Так книг же нет." Вот вспомню, почитаю иногда. Разговор этот явно мифический. Невозможно понять, почему сержант на слова книг же нет, тот час не ответил. Полный врать-то. Ибо в лагере была целая библиотека, в которой сам Шурочка работал. Уж все непременное имелся там тёркин, невероятно популярный в те года. В другой раз сочинитель рассказывает ещё более жуткую историю жестокого преследования за книги и чтение. Вот, говорит, один заключённый читал на английском языке роман "Войны и и о вот. Делал он это будто бы тайком. Почему сам он мог читать и полёживая, и посиживая, и даже потаивая в строю, а другой только тайком, Солженицын не разъясняет. пишет далее, что этому человеку, уже отбывшему возможно много лет наказания за чтение книги, увеличивают срок ещё на 18 лет строжайшего режима. Впрочем, намекает, что это не столько просто за книгу, сколько за чтение иностранного автора и за изучение иностранного языка. Но опять и Шурочка учил в лагере английский, дочитал да Колинзе, который родом был, кажется, не из Ростова, а ему хоть бы что